Глава 101. Шесть тысяч рабочих и служащих Золотого острова были набраны со всех концов света. Первый помощник Гарина, инженер Чермак, носивший звание губернатора, разместил рабочую силу по национальностям на пятнадцати участках, отгороженных друг от друга колючей проволокой. На каждом участке были построены бараки и молельни, по возможности в национальном вкусе. Консервы, бисквиты, мармелад, бочонки с капустой, и рисом, маринованными медузами, сельдями, сосисками и прочее, и прочее заказывались американским заводом также с национальными этикетками. Два раза в месяц выдавалась прос одежда, выдержанная в национальном духе, и раз в полгода праздничные национальные костюмы славянам поддевки и свитки, китайцам сырцовые кофты, немцам сюртуки и цилиндры, итальянцам шелковое белье и лакированные ботинки, неграм набедренники, украшенные крокодильями, зубами и бусами и так далее. Чтобы оправдать в глазах населения эти колючие границы, инженер Чермак организовал штат провокаторов. Их было 15 человек. Они раздували национальную вражду. В будни умеренно по праздникам вплоть до кулачной потасовки. Полиция острова из бывших врангелевских офицеров, носивших мундир ордена Зои, белого сукна, короткую куртку с золотым шитьем и коноречные штаны в обтяжку, поддерживала порядок, не допуская национальности до взаимного истребления. Рабочие получали огромное в сравнении с континентом жалование. Иные посылали его на родину с ближайшим пароходом, иные сдавали на хранение. Расходовать было негде, так как только по праздникам в уединенном ущелье на юго-восточном берегу острова бывали открыты кабаки и лунопарк. Там же функционировали 15 домов терпимости, выдержанные также в национальном вкусе. Рабочим было известно, для какой цели пробивается вглубь земли гигантская шахта. Гарин объявил всем, что при расчете он разрешит каждому взять с собой столько золота, сколько можно унести на спине. И не было человека на острове, кто бы... Без волнения не смотрел на стальные ленты, уносящие породу из земных недр в океан. Кого бы не опьянял желтоватый дымок над жерлом шахты.